полдень, и на площади было всего несколько человек. Самое жаркое время суток. Все островитяне укрылись в прохладных домах, многие погрузились в полуденный сон. Если какие-то странные личности в этот час и ползали на улицу, то скорее всего иностранцы. В центре площади стоял памятник герою. Этот человек призывал к общ национальному восстанию в Греции, поднял народ на борьбу с турецкими войсками, оккупировавшими остров, но его схватили и приговорили к смерти. На портовой площади турки поставили хорошо заострённый кол, разделяя несчастного героя до гола и посадили сверху. Кол медленно вонзился в задний проход и под тяжестью тела стал двигаться дальше, пробивая внутренности. В конце концов острие вышло через рот. Человек умер не сразу, прошло какое-то время, пока он не отмучился окончательно. Рассказывали, что памятник стоит на том самом месте, где был кол. Наверное, в самом начале это была прекрасная бронзовая статуя. Она производила сильное впечатление на людей, но морской ветер, пыль, помет чаек, да и само время сделали своё неминуемо разрушительное дело. Теперь даже черты лица героя можно было разобрать с трудом. Жители острова не обращали никакого внимания на эту жалкую запущенную статую. Да и сама она выглядела так, будто ей глубоко плевать на весь этот мир, что бы с ним ни произошло. У меня с котами тоже есть одна странная история, неожиданно вспомнилась умире. Когда я училась в младшей школе, где-то в классе во втором, у меня был симпатичный пёстрый котёнок, трёхцветный. Тогда ему было, наверное, полгодика. Однажды вечером я сидела на открытой веранде и читала, а мой котёнок, как ненормальный, носился вокруг большой сосны во дворе. Коты так часто делают? Никого нет, ничего не происходит, как вдруг ни с того ни с сего они принимаются шипеть, выгибают спину дугой и прыгают вверх, вне испугают кого-то со страшной силой, шерсть дыбом, хвост трубой. Кот в своём ашрелем состоянии даже не замечал, что я внимательно за ним наблюдаю. Зрелище было настолько странным, что я даже отложила книгу и смотрела на кошачий кульбит, уже не отрываясь. А кот продолжал свои одинокие игрыща, и чем дольше он резвился, тем меньше всё это походило на игру и выглядело уж как-то очень серьёзно. словно какой-то злой дух в него вселился в этого кота. Сумирет пила воды из стакана и почесала ухо. Я смотрела, смотрела, пока в конце концов не стало страшно. Я вдруг подумала, что кот, наверное, видит какую-то фигуру, тот отчего его начинает нервно колотить как бешеного. А я это нечто не вижу. Немного спустя он стал носиться вокруг дерева круг за кругом, в чудовищном темпе, совсем как тигры из детской книжки с картинками, которые превратились в масло. Некоторое время кот наматывал круги вокруг дерева, а потом в один миг рванул по стволу на верхушку. Я посмотрела вверх. Кошачья мордочка еле виднелась где-то высоко в просвете между ветвями. Я стала громко звать его с веранды по имени, но, похоже, кот меня не слышал. Солнце вскоре село, подул прохладный ветер, обычный для конца осени. Я сидела на веранде и ждала, когда кот слезет с дерева. Это был очень дружелюбный кот, и мне казалось, что если я буду просто сидеть здесь и ждать, он непременно спустится вниз, но он всё не спускался. даже мяуканье и то не было слышно. Потихоньку темнело, мне стало страшно, и я пошла в дом посоветоваться с родными. Всем мне сказали: "Да не переживай, он скоро вернётся". Но кот так и не вернулся. Не вернулся, спросила Мяу. Да, он и сейчас как дым. Все говорили, что кот должен быть ночью слез с дерева и отправился гулять себе куда-то. Хотя часто бывает, что коты забираются в панике на высокие деревья, и влезть они влезают, а вот спуститься уже никак. Вниз смотрят страшно. Если бы кот ещё был на дереве, говорили мне, он орал бы на всё округу, все бы знали, где он. Но я думала иначе. Мне казалось, что кот уцепился за ветку всеми четырьмя и трясётся от страха, так что даже мяукнуть не в силах. И поэтому, возвращаясь из школы, я садилась на веранде и смотрела, задрав голову на верхушку сосны, и громко звала его, без ответа. Где-то неделя прошла, и у меня пропала всякая надежда. Я очень любила этого котёнка. Так печально просто невозможно. Когда я смотрю на сосну, у меня каждый раз перед глазами мой бедный котёнок, мёртвый, висит высоко над землёй, всё так же вцепившийся в ветку, твёрдый, окоченевший комочек. Никуда он не убежал, не сумел, высох там от голода и умер. Сумира подняла голову и посмотрела на мяу. После этого котов у меня больше не было. Я и сейчас их люблю, но знаете, тогда я решила для себя, что в моей жизни будет один единственный кот, тот несчастный котёнок который залез на сосну и уже не вернулся. Забыть его и полюбить другого? Нет, я бы не смогла. Вот о чём мы говорили в тот день, пока сидели в кафе, сказала Мио. Каждый вспоминал что-то своё. Самый обычный, безобидный разговор, так мне казалось сначала. Но позже у меня возникло ощущение, что всё, о чём мы говорили тогда, не случайно, во всём заложен некий смысл. Хотя, может, я слишком много обо всём этом думала и просто перемудрила. Сказав это, Мио отвернулась от меня и посмотрела в окно. Можно я задам вам один вопрос? Извините, что прерываю, но уже давно меня сильно беспокоит одна вещь, сказал я. Вы сказали, что Сумире без вести пропала на этом острове и исчезла как дым, вы именно так выразились, 4 дня назад, и вы заявили об этом в полицию, так? Мио кивнула. Но вы не связались с семьёй Сумере, а вызвали сюда меня. Почему? Дело в том, что у меня нет ни малейшего представления, что стряслось с Сумере. А насколько это правильно связываться с её родителями и тревожить их, пока ещё ничего не ясно. Не зная, поэтому я и металась в сомнениях, а потом решила, что лучше всего ещё немного подождать и посмотреть, что будет. Я попробовала представить, как отец Сумере этот халёный красавец садится на паром и приплывает на остров. В матчах, obviamente, дело расстроится. И что, она тоже сюда приедет? Да уж. Если по ней в самом деле появились, это превратилось бы в одну сплошную головную боль. Хотя и без них всё, что здесь происходит, уже давно вползло на территорию большой головной боли. Как вообще такое возможно, чтобы иностранец пропал на таком малюсеньком острове и уже 4 дня его никто не видел? И всё-таки почему вы позвали меня? Мяу сменила позу. Она сидела босиком, закинув ногу на ногу. А сейчас поменяла ноги и поправила юбку, оттянув подол вниз. Вы единственный человек, на кого я могу опереться. То есть, как ни разу меня не видя, Сумира доверяла вам как никому другому. Говорила, что бы ни случилось, вы способны глубоко в душе принять любую ситуацию такой, как она есть. Это мнение абсолютного меньшинства людей, которые меня знают, сказал я. Прищурившись, Мяу улыбнулось. У глаз появились её обычные мелкие морщинки. Я встал, подошёл к ней, взял из её руки опустившийся бокал, на кухне налил коньяка, вернулся в гостиную и протянул ей. Поблагодарив, Мью взяла коньяк. Шло время, несколько раз беззвучно калыхнулась занавеска. Ветер приносил с собой запахи чужой земли. Хм. Повы действительно ходить узнать, что произошло на самом деле, спросила Мью. В её голосе слышались сухие нотки, словно какое-то время её мучили сомнения, а сейчас она приняла окончательное решение. Я перевёл взгляд на лицо Мью и потом сказал: "Есть только одна вещь, в которой я уверен на все 100. Если бы я не хотел узнать правду, я бы сюда не приехал". Вот так. Какое-то время Мью невидимым взглядом, словно что-то яркое слепило её глаза, смотрела в сторону занавески. потом заговорила тихо спокойно это случилось в тот же день когда мы сидели в кафе и разговаривали про котов ночью